Насколько известно, законы о Саламандрах были изданы прежде всего во Франции. Первый из них определял обязанности Саламандр в случае мобилизации и войны. Второй закон, так называемый закон Деваля, предписывал Саламандрам селиться только в тех прибрежных пунктах, которые укажет им их собственник или соответствующий орган департаментской администрации –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 и под аккомпанемент яростного лая тщетно, но горячо излагает Слово Божие. Несколько большим распространением пользовался среди саламандр манизм. Некоторые из них верили также в материализм, золотой стандарт и прочие научные догмы. Популярный философ Георг Секвенс сочинил даже специальную религию для саламандр высшим и главнейшим догматом которой была вера в великого саламандра.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 С самых различных сторон посыпались пламенные призывы присоединиться к тем или иным идейным, политическим и социальным программам человечества. В коллекции пана Повондры» мы нашли несколько воззваний. Остальные, вероятно, спалила пани Повондрова. Из сохранившегося материала отметим лишь следующее обращение. «Саламандры, долой оружие!» Пацифистский манифест. Монхе верт юден хараус!» «Саламандры, вышвырните евреев!»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 «Воззвание общества нравственного возрождения. Коллеги Саламандры, вступайте в наши ряды!» Общество взаимопомощи бывших моряков. «Коллеги Саламандры, клуб пловцов в эгире!» Особенно важным, если судить по тому, как пан Павондро тщательно подклеил эту вырезку, было, вероятно, «воззвание», текст которого написан на неизвестном языке.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 который великий доктор Мартель выразил в словах «Эта мразь хочет нас учить!». Японский ученый доктор Анашита, который отважился процитировать сообщение одной саламандры о развитии желткового мешка у головастика глубоководной морской рыбки Аргиропеликус химигимнус кокка, подвергся бойкоту со стороны ученого мира и сделал себе харакири. Для университетской науки стало вопросом чести и корпоративной гордости Не замечать ни одной научной работы саламандр. Тем большее внимание, если не возмущение, вызвал жест университетского центра в Ницце, который пригласил доктора Шарля Мерсье, высокоученную саламандру из Тулонского порта, выступить на торжественном акте, где доктор Мерсье с огромным успехом прочел лекцию о теории сечений конусов в нивклюдовой геометрии. В коллекции Пана Павондры сохранилась довольно поверхностно.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 «Дорогой доктор. Да, дорогой доктор, стало быть, вот она, эта ученая Саламандра, доктор Шарль Мерсье, который должен сегодня выступить перед светом лазурного берега. Скорее в дом, чтобы успеть захватить местечко среди торжественно настроенной и взволнованной публики». На трибуне восседают господин мэр, великий поэт Масье Оль Малери, мадам Мария Деминяну,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 Но гораздо более необычайно и несравненно, более таинственно то, что наряду с этим окончание не сохранилось. На торжестве в Ницце в числе других присутствовала, как известно, делегатка Женевской организации мадам Мария Деминяну. Эта замечательная и благородная дама была так тронута скромными манерами и ученостью доктора Мерсье. паврого пяти. Бедняжка. Или тельмоле. Он так безобразен.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 была предложена целая куча других имен. Саламандр хотели назвать тритонами, нептунидами, фитидами, нериидами, атлантами, океанидами, посейдонами, лемурами, пелагами, литторалями, понтийцами, батидами, обиссами, гидрионами, жендемерами, жендемер — морские люди, суммаринами и так далее.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 например, по найденным трупам саламандр с откушенными носами и головами, под морской гладью долгое время свирепствовал яростный и затяжной идейный спор между старосаламандрами и младосаламандрами. Младосаламандры стояли, видимо, за прогресс без всяких преград и ограничений, заявляя, что и под водою надо перенять материковую культуру целиком со всеми ее достижениями,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 более или менее неведомые людям, но, по-видимому, высокоразвитые в техническом отношении. Один господин из Дэвиса рассказывал пану Павондри, что, купаясь на пляже в Катвейке на Северном море, он заплыл далеко, как вдруг сторож на пляже закричал ему, чтобы он возвратился. Названный господин, некий кан Пршигода, комиссионер, не обратил на это внимания и продолжал плыть. Тогда сторож прыгнул в лодку и пустился вслед за ним.